Последствия, когда он ушёл, Верити подумала. Странно, что её первой реакцией на его появление не была тревога. В момент встречи её просто поразил сам Алейн, его голос, его утончённое лицо и его. Она смогла найти для этого лишь одно подходящее слово безупречность. Сначала она почувствовала недоумение, но тут же решила, что этот человек должен быть идёт по следу противного клода. Мужчина сидел у неё в гостиной, положив ногу на ногу, сцепив ладони и глядя на неё своими блестящими светлыми глазами. Но когда он прояснёлся: "Я хочу поговорить с вами о покойной миссис Фостер". Верити испытала шок и словно бы со стороны услышала собственный голос. "А что? Там что-то не в порядке?" Скорее речь идёт о том, чтобы убедиться, что это не так, ответил он. Это рутинный визит, как мы обычно говорим, в таких случаях, что-то выяснилось при осмотре. Простите, не могу вспомнить правильное слово. Аутопсия? Да, как глупо было забыть. Можно сказать, что первопричина действительно там. Всё оказалось немного сложнее, чем ожидалось. После небольшой заминки Верити сказала: "Вопросы, конечно, задавать не следует, да?" Он улыбнулся. "Я всегда могу уклониться от ответов, но вообще вопросы положено задавать мне. Извините, конечно, что. Вы можете спросить меня о чём хотите, если возникнет необходимость. А пока мне можно начать?" "Ну да, конечно. Первый мой вопрос касается комнаты миссис Фостер. Врен Клоди. Да. Ты я в ней не была. Вы не знаете, пользовалась ли она обычно чем-то вроде стеклянной капсулы, наполненной ароматическим маслом и закреплённой над настольной лампой? А Азисом. Да, она использовала такое приспособление в гостиной, в квинтерне, а иногда, думаю, и в спальне. Анна это обожала и назвала обалдеть от запахов. А оазис, если это был он, для того и предназначен. Мне сказали, что запах до сих пор сохранился в шторах. А была ли у неё привычка пропустить стаканчик на ночь? Виски, например. Думаю, иногда она это делала, но любительницей выпить я бы её не назвала, отнюдь. Меспрестон. Я видел стенограмму ваших показаний на дознании. Но если не возражаете, хотел бы вернуться к разговору, который состоялся у вас с миссис Фостер в тот день на Лужайке, просто для того, чтобы выяснить, не было ли тогда ею сказано что-нибудь, в чём, если поразмыслить задним числом, можно было бы усмотреть намёк на то, что она замышляет самоубийство. Ничего такого. Я сама много думала об этом. ничего, произнося это, Веритья поймала себя на том, что всей душой желает, чтобы что-то подобное было, и одновременно мысленно корит себя за то, что желает этого. Я никогда в этом не разберусь, подумала она и осознала, что Алень что-то ей говорит. Не могли бы вы просто вспомнить всё, о чём вы с ней говорили? Пусть даже разговор был совершенно тривиальным. не относящимся к делу. Но ну, она пересказывала мне гостиничные сплетни. Много говорила о своём докторе, о его чудесных методах, о медсестре, сестре как-то там, которую, по её словам, бесила то, что она Сибил была у врача фавориткой. Но больше всего мы говорили о помолвке Прунеллы, её дочери. Миссис Фостер нравился жениху Но ну, она была расстроена, сказала Веритип. Но она часто расстраивалась. Думаю, справедливо будет сказать, что она вообще была склонна волноваться по пустякам. Она была нервным человеком? Да. Избалованным, можно сказать, неожиданно спросил он. Но ну, не без того, вероятно. Увлекалась мужчинами. Он произнёс это с таким любопытством, что Верити испуганно воскликнула: "А вы слишком прямолинейны. Тем не менее, догадка верна, уверяю вас", сказал Алейль. "Вы должна быть слышали о завещании", сказала Верити. "И кто из нас теперь прямолинеен?" "Не знаю", фыркнул сердито ответил Алейль. "Почему я смеюсь?" Между тем, как на самом деле, вы очень обеспокоены? Да, чем? Я не знаю, всё так запутанно. Её вдруг прорвало. А я ненавижу, когда ничего не могу понять. Она беспомощно уставилась на Алейна. Тот кивнул и утвердительно хмыкнул. "Видите ли, снова начала верить, когда вы спросили, не говорила ли она чего-нибудь?" Кто позволил бы заподозрить самоубийство? Я сказала нет. И если бы вы знали септак, как знала её я, вы бы тоже так считали. Но спроси вы меня, высказывала ли она вообще когда-нибудь что-нибудь подобное? Я бы сказала да. Однако, опять же, если знать, что она была расположена позорить, закатить истерику и кричать, будто жизнь не стоит того, чтобы жить, и она готова покончить с ней, то всё это воспринималось как представление мне часто казалось что истинным призванием сип был театр вам виднее сказал ален а вы уже видели с прунелой её дочерью ещё нет я читал её показания после вас как раз собираюсь заехать к ней не знаете она дома должна быть но она часто ездит в лондон то остаётся в доме в её отсутствии. Миссис Анжеман Жобен, приходящая прислуга. Сегодня как раз её утро в Квинтерне. Кто-нибудь ещё? Чёрт, подумала Верити. Но ну вот приехали, а слуг сказала: "Я точно не знаю. Ах, да, сегодня там ещё рабочий день садовника". "Да-да, садовник". Так вы знаете, о завещании Мистер Реттисбан рассказал мне о нём. Мы с ним давние знакомые. Позвольте вернуться к тому дню, о котором мы говорили. Значит, вы обсуждали помолвку мисс Фостер с её матерью. Да, и я пыталась уговорить её примириться с ней. Преуспели? Не слишком. Но она согласилась повидаться с молодыми людьми. А могу я спросить, они нашли Патологоанатом нашёл какие-то признаки болезни. Опираясь на свидетельство доктора Филд Иниса, патологоанатом предполагает, что не могла быть болезнь Паркинсона. "Если она об этом узнала", сказала веритель. "Это могло всё изменить, если бы ей сказали". Но доктор Филд Инис ей ничего не говорил. А доктор Шрам, очевидно, и диагноза такого не ставил. Рано или поздно это должно было случиться. Вот и прозвучало его имя. Вы знакомы с доктором Шрамом? непринуждённо спросил Алин. Да, хорошо его знаете. Нет, я знала его очень давно, но мы надолго совершенно потеряли друг друга из виду. А недавно вы его видели? Мы встречались один раз на званом ужине несколько месяцев тому назад в Мардлинге, по месте принадлежащим мистеру Николасу Маркасу. Кстати, это с его сыном помолвилось Пронелла. Тот самый миллионер Маркас. Миллионер Леон, я не знаю, хотя он производит впечатление чрезвычайно богатого человека. Миллионер, коллекционирующий живопись, подсказал Ален Если это вам о чём-то говорит? Да, он покупает картины. Например, недавно приобрёл одну из картин Трой. "То значит, это он", сказал Ален. Она назвала её "Разные наслаждения". "Но откуда вы?" "А, понимаю, вы уже побывали в Мардлинге?" "Нет, просто художница, моя жена. Всё чудесати и чудесати. приснила Верите после длинной паузы Вам так кажется, не совсем понимаю почему. Я хотела сказать, как чудесно быть женатым на троих. Но вообще-то в всяком случае нам нравится, заметил Алин. Но позвольте мне вернуться к нашему делу. Конечно, пожалуйста, ответила Верите, испытав неприятное ощущение под диафрагмой. На чём мы остановились? Там вы спросили меня, знаком ли я с Бэйзилом Смитом. Смитом? Нужно было сказать шрамом, быстро поправилась Веритин. Кажется, шрам девичья фамилия его матери, и кажется, она хотела, чтобы сын носил её. Что-то подобное он сам говорил. Когда это случилось? У вас есть догадки? Она могла сказать только что это произошло после того, как мы с ним потеряли друг друга из виду. А это произошло, насколько я помню, в 1951 году, ответила Берити, надеясь, что её ответ прозвучал легко и естественно. Как долго она была с ним знакома, миссис Фостер? Не очень долго. Они познакомились на том же званом ужине. Но быстро добавила Верити. Она уже много лет время от времени ездила отдохнуть в Ренклот. Тогда как он начал там практиковать только в апреле, заметил словно бы нежнчай Алин. Вам он нравится? Приятный человек. Как я уже сказала, я видела с ним всего один раз, но вы знали его престиж. Это было так давно. "Мне кажется, он вам не слишком нравится", пробормотал себе под нос Алин. "Или, возможно, но это неважно". "Мистер Алин", произнесла Берити громко, но к большому своему сожалению, с дрожью в голосе. "А я знаю, что было в завещании". "Я так и думал. И, вероятно, мне следует сказать, такое завещание Сибил могла написать и когда угодно в прошлом". если бы находилась в сильно расстроенных чувствах в состоянии гнева она могла завещать что угодно кому угодно кто в тот конкретный момент пользовался её благосклонностью а делала ли она нечто подобное в прошлом насколько вам известно вероятно в прошлом у неё для этого не было достаточно серьёзного повода или она не была так сильно увлечена О, сказала Верити. Она часто увлекалась взять хотя бы это непомерное наследство, которое она оставила Брюсу. Брюсу? Ах, да, садовнику. Кажется, она его очень высоко оценила, преданный и надёжный слуга. Так он прослужил у неё около полугода. Мущина средних лет, весьма напоминает сомнительные страницы и Джеймса Бари. Носип считала, что его Бог послал для возделывания её сада. Да, он и за моим садом ухаживает. То восхитительно. Вы в нём тоже души не чаете. Нет, она должна заметить, что со временем он стал нравиться мне больше. Он нянчился с Сибил, раз в неделю навещал, возил цветы, и я не думаю, что он лебезил перепий. Полагаю, он просто разыгрывал спектакль, как гид из Эдинбургского замка, проливающий слёзы над королевой Марией. Никогда не слыхал о сентиментальных гидах по Эдинбургскому замку. Они несут и пух, когда ни клямят Вильгельма и Марию. Они подбираются к вам всё ближе и ближе. У них в глазах стоят слёзы, и они оплакивают несчастную судьбу Марии, королевы Шотландии. Конечно, может, мне просто не повезло. Брюс по сравнению с ними гораздо менее разговорчив. Он немного перебарщивает, изображая любовь к природе, но вполне возможно лишь потому, что его работодатели именно этого от него ждут. А вообще-то он действительно садовник по призванию. И он навещал миссис Фостер в Ринклоде. Он был там и в тот день, Когда вы посетили миссис Фостер, Верити рассказала ему, как встретила садовника в парке возле отеля, как сообщила ему, что Сибил не сможет с ним повидаться, и как Прунелла позднее предложила, чтобы она ставила святые у дежурного администратора. И он оставил, я думаю, да. Полагаю, что они оба уехали на следующем автобусе. Оба Я забыла упомянуть про Тимава клода. Кого? Это ужасный пасынок Сип. Верики описала клода, избежав упоминаний о его наиболее сомнительных деяниях, просто как слабохарактерного бродягу. Она всё время повторяла себе, что должна быть начеку с этим нетипичным полицейским, в обществе которого чувствовала себя неуместно болтливой. Ещё немного, думала она. И я расскажу ему о том эпизоде из прошлого, о котором никогда никому не рассказывала и который всё ещё навязчиво царапает мне память. Она взяла себя в руки. Алин спросил, является ли Клод сыном второго мужа Сибил? Нет, он сын её первого мужа, Мориса Картера. Она вышла за него в семнадцатилетнем возрасте. Тот был очень молодым вдовцом. Его первая жена умерла при родах, оставив вдода, который воспитывался у бабушки с дедушкой. Боюсь, они его совсем не любили. Вероятно, если бы любили, он вырос бы другим, но так уж случилось. А потом Морис женился на Сип, которая служила тогда в женском вспомогательном подразделении военно-морских сил в Великобритании где-то в Шотландии. Неожиданно получив отпуск, он приехал в Квинтерн, Квинтерн Плейс. Это её родовой дом, как вы знаете, и попытался дозвониться ей, но не смог и решил написать записку. Тем временем его срочно вызвали в Лондон. Воинский эшелон, на который он сел, попал под бомбёжку, и Морис был убит. Она получила записку уже после его смерти. Печальная история, правда? Он да. А этот пасса на Клод остался обеспеченным. Очень хорошо обеспеченным. Его отец не был сказочно богат, но учредил трастовый фонд, который оплачивал воспитание Клода. Клод и сейчас располагал бы приличными средствами, если бы не умудрился растранжерить их, как только вступил в права наследства. Конечно, добавила Верите скорее себе, чем Алину. Всё могло быть по-другому, если бы нашлась Марков. Вы сказали Марков? Чёрный Александр. Морис Картер унаследовал её. Это была дореволюционная русская марка без тираж, который изъяли в день выпуска из-за брака, ужасного чёрного пятна, которое выглядело как пулевое отверстие в албусе царя. Насколько известно, это был единственный сохранившийся экземпляр. Поэтому он стоил немыслимых денег. Собственная филателистическая коллекция Мориссова обладала средней ценностью, она досталась в наследство Клоду, и он продал её. Но Чёрного Александра в ней не было. Известно, что Морис забрал её из банка накануне своей смерти. Марку искали, искали, но так и не нашли. Считается, что она была при нём, когда он погиб, прямое попадание. Так что с Маркой Клоду не повезло. Где Клод сейчас? Испытывая неловкость, Верити сообщила, что в последнее время он жил в Квинтерне, но там ли он ещё, она не знает. Понятно. Скажите, когда миссис Фостер вторично вышла замуж? Вы когда же это было? В 1958 году? за очень богатого биржевого маклера, который её обожал. Он скончался от сердечного приступа в 1964 году. Знаете, вдруг добавила Верити, и если рассказывать её биографию шаг за шагом, получается почти классическая трагедия, и тем не менее бедняшку Сип невозможно представить себе трагической фигурой, если не вспомнить того взгляда того, о котором говорилось во время дознания. Да, это было бы совершенно ужасно, если бы именно её настигла такая болезнь. Довольно долго помолчав, Верите сказала: "Когда возобновится дознание? Скоро, возможно, в начале будущей недели. Не думаю, что вас вызовут снова. Вы оказали большую помощь. Каким образом?" "Нет, не говорите ничего. Я я не хочу знать и не думаю, что хочу быть полезной. Никто не любит полицейских, шутливо произнёс Алин и встал. Эверити тоже поднялась. Она была высокой женщиной, но он возвышался над ней как башня. Думаю, это дело расстроило вас больше, чем вы сознаёте. Не возражайте, если я дам вам что-то вроде профессионально мотивированного совета. Похоже, вы располагаете сведениями об эпизоде или чьём-то поступке, вероятно, очень давнем, которые могли бы пролить свет на, скажем, характер кого-то из людей, о которых мы говорили. Не тоите эти сведения, никогда ведь не знаешь, не исключено, что этим вы сослужите дурную службу другу. Мы возвращаемся к вопросу о завещаниях. Я правильно понимаю, Ах, это. Да, хотя с тем Вы считаете, что она могла попасть под чьё-то влияние или что это могло каким-то образом оказаться мошенничеством? Да. Никакие вероятности отбрасывать нельзя, когда условия завещания столь экстравагантны, абсолютно неожиданны, и когда само завещание изменено так незадолго до смерти завещателя. Но это ещё не всё. Правда, вы ведь здесь не только потому, что Сип оставила дурацкое завещание. Вы ведь здесь потому, что она умерла. Вы думаете, что это не самоубийство? Это так? Он посмотрел на неё таким долгим и таким добрым взглядом, что ответ стал ясен раньше. Симон наконец выговорил: "Боюсь, что так. Мне очень жаль. Он снова помолчал, возможно, ожидая, что она спросит что-нибудь ещё или сорвётся. Но она ухитрилась, как сама мысленно выразилась, сохранить лицо. Однако должна быть сильно побледнела, потому что он положил руки ей на плечи, помог прислониться к спинке кресла и принёс стакан воды. "Я нашёл вашу кухню", сказал он. "Добавить немного бренди?" "Нет, зачем? Со мной всё в порядке", ответила Верите и, постаравшись унять дрожь в руке, выпила глоток воды. Приступы головокружения на ходу импровизировала она. Но тихо старость подошла. Я бы не сказал, что она в азаруку взяла. "Спасибо. В любом случае не буду вас больше обременять своим присутствием". Разве только если могу вам чем-нибудь помочь? Я в порядке, но всё равно спасибо. Уверенных. Тогда я пойду до свидания. В окно гостиной она видела, как он решительно шагал по подъездной аллее. Потом к концу её послышался рокот мотора. Время, конечно, летит, как пишут в письмах о заболевании, подумала Вероника. Но никто не упоминает об остающихся шрамах и приступах боли, которые возникают, когда бередят старые раны. А сейчас рану разбередили, сильно разбередили. Тем временем Алинх, которого инспектор Фокс ввёл в Квинтерн-плейс, сказал: "Очень милое, разумное существо, Фокс. У неё есть характер и мужество, но не побледнеть, когда я заговорил о шраме, она не смогла". И слишком уж старалась донести до меня, что они не виделись много лет, а после разлуки встретились только один раз. Почему? Старый роман. В любом случае, мне не терпится познакомиться с доктором Шрамом.